Параграф 3. Политическая история шумерских городов-государств. В зависимости от политического преобладания того или иного центра, историю шумера в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры принято делить на три последовательных этапа, составляющих ранний династический период. Первый этап 28-27 века до нашей эры характеризуется возвышением города Киша и правлением первой кишской династии. В числе ее правителей фигурирует, например, Этана, один из героев шумерских мифов, согласно которым он поднимался в небо на крыльях орла, Добыл там траву рождения, положил начало царственности в Шумере. Могущество Киша оставило о себе столь памятную славу, что в дальнейшем многие правители добивались звания Лугаль Киша, что также означало Лугаль Воинств, и делало его обладателя Лугалем Гегемоном. В конце первого этапа раннединастического периода начинает возвышаться Урук. Среди первых правителей, которого упоминаются Энмеркар и Лугальбанда, приобретшие черты мифологических героев. Их деятельности посвящены эпические произведения, из которых особенно интересна поэма Энмеркар И верховный жрец Аратты, дающий богатый материал о внешних связях Шумера, о взаимоотношениях Урука с Араттой, горной страной на востоке. Из Шумера в Аратту везли зерной скот, а получали строительный камень, дерево, металлы, золото, серебро, бронзу, свинец и лазурит. Второй этап раннединастического периода, 27-26 века до нашей эры Начинается с ослабления Киши. Этим воспользовался урук, где стал править Гильгамеш, любимый герой шумерского, а затем акадского эпоса. В борьбе с царем Киши Агой он добился освобождения Урука от кишской гегемонии. При Гильгамеше и его преемниках Урук имел самые крупные военные отряды, его правители возводили постройки в Лагаше, Нипури и других городах. Позднее сам Гильгамеш был обожествлен и прославлен в замечательном памятнике древневосточной литературы. Страница 114. Третий этап раннединастического периода, охватывающий 25-24 века до нашей эры, характеризуется все более растущей тенденцией к объединению порожденной необходимостью создания в масштабе всего шумера ирригационной сети, стремлением вести успешные захватнические войны и оборонять страну от набегов горных и степных племен. В ходе ожесточенной борьбы между городами выдвигается Ур, где правит первая династия. При ней значительно усиливается власть правителя за счет подчинения ему хромового хозяйства и выдвижения жен правителей на должности верховных жриц. Свидетельством могущества первой династии Ура являются царские гробницы, в которых обнаружен богатый погребальный инвентарь, сопровождавший покойных правителей и членов их рода, В загробный мир Парадные повозки и колесницы Упрежь с золотыми и серебряными украшениями Декоративные вооружения Кинжалы, копья, шлемы Из золота и серебра Арфы, инкрустированные золотом, перламутром и лазуритом Модели лодок из меди и серебра Светильники, раковины Высокохудожественные женские украшения, бусы, диадемы, серьги, браслеты, подвески из драгоценных металлов и камней. Царские гробницы Ура часто называют великими шахтами смерти. Захоронения царей сопровождались многочисленными, до нескольких десятков человек, жертвоприношениями, возничих воинов, придворных служанок. Страница 115. Правители Ура вынуждены были уступить гегемонию Лагашу, где в 26 веке до нашей эры начала править династия, основанная Ур Нанше. Он отстроил Лагаш и его храмы, соорудил ряд каналов и плотин, покровительствовал торговли. Наивысшего могущества Лагаш достиг при его внуке Иоанна Туми, который подчинил почти весь шумер, включая такие крупные города, как Умма, Киш, Урук, Ларса, и одержал победу над соседним Эламом. Особенно тяжелой для Ианна Тума была война с Уммой, опиравшейся на Киш. Победа Лагаша в этой войне была увековечена на знаменитой стеле Коршунов, где изображено шествие лагашского войска в боевом строю во главе с правителем и трупы поверженных врагов, терзаемые Коршунами. Победная надпись извещала об истреблении 3600 неприятельских воинов. В Умме был найден документ, фиксирующий условия мира и границы между двумя воюющими государствами, древнейший международный договор. Приемники Иоанна Тума не смогли сохранить военное могущество Лагаша и его политическое влияние стало падать. Постоянные войны требовали больших средств и приводили к обострению положения внутри Лагаша. В 24 веке до нашей эры в государстве возрастает власть Н.С., который становится и верховным жрецом главного бога Лагаша Нингирсу. Подобный процесс слияния должностей не только усилил власть правителя, но и отдал в его распоряжение богатое хромовое хозяйство. На жречество были возложены натуральные и денежные налоги, а оно, в свою очередь, усилило нажим на общинников и ремесленников, подняв плату за выполнение различных религиозных церемоний и ритуалов. Государство также увеличило налоги и повинности трудового населения, поставив под контроль его деятельность и доходы. Экономический гнет дополнялся произволом служителей правителя, а также отменой старых обычаев. В Лагаше создалась крайне напряженная обстановка. Произошел государственный переворот, в ходе которого был низложен Н.С. Лугаль-Анда, и к власти пришел его родственник Уруи Немгина. По всей вероятности, он был ставленником жречества и родовой знати, недовольной наступлением правителя, поддерживаемого, служилой, зависевшей от него знатью на их права. Страница 116 За период своего шестилетнего правления, 2318-2312 годы до нашей эры, Уруиним Гина провел реформы, удовлетворившие те социальные слои, которые поставили его у власти. Были отменены взносы с высшего жреческого персонала, увеличено натуральное довольствие И гарантированы права зависимых хромовых работников. Хромовому хозяйству возвращена самостоятельность. Некоторые уступки были сделаны трудовым слоям населения. Уменьшена плата за совершение религиозных обрядов, отменены некоторые налоги с ремесленников, уменьшена ирригационная повинность для различных категорий населения. Возможно, были приняты меры против долгового закабаления и распродажи общинной земли. Реформы Уруини Мгины были записаны, что было одной из первых письменных фиксаций правовых норм. Правление Уруини Мгины, принявшего титул Лугаль, было временем не только значительных внутренних перемен, но и внешнеполитического подъема Лагаша. Но одновременно усиливалась и Умма, давний и сильный противник Лагаша, которая в правление лугаль Гесси обрела власть почти над всем шумером. Социальные противоречия в Лагаше способствовали дальнейшим успехам Лугаль-Загесе, поход умийцев привел к разорению Лагаша, его храмов и поселений, о чем с печалью говорится в литературном произведении «Плач об Уринем Гине». Лагаж был поставлен в зависимость от нового политического объединения шумера во главе с Уммой, нанесшей поражение даже Кишу. В результате Лугаль-Загесси удалось на четверть века создать объединение шумерских городов-государств, представлявшей собой, однако, рыхлое политическое образование, вскоре рухнувшее под натиском более сильного государства Акада, возникшего к северу от Шумера.